Глава 22. Странник видит, что это его шанс. Дельта в гневе наступает на Бету, указывает на Рилу, разводит руки, охватывая всё пространство вокруг, а затем вновь делает выпад в сторону Беты. Тут пятятся назад, не уверенно отвечая сестре. Конечно, Бета тронет её аргументами, ибо его природа заставляет его выслушивать и обдумывать, прежде чем отказать. Мазарни поднимается с колен, делая всё возможное, чтобы оставаться незаметной. Странник бросает быстрый взгляд на лежащую на полу девочку, обнимающую руку, к которой коснулся Бетта. Её лицо кривится от боли, и он, видя это, тоже морщится, а затем поворачивается к Бетте. Бессмертный обороняется отвлекаемой дельтой. Кружа рядом, пытаясь сдержаться вне поля зрения Бетты и его меча. Странник наступает и вскоре оказывается в нескольких шагах от границы досягаемости клинка. Осторожно ступая, он резко бросается вперед, шаг второй, заносит меч дельты, тянет ноту, со всей силы целится в незащищенную спину беты. Меч беты замечает его слишком поздно, в изумлении разворачивая глаз и предупреждая бету при помощи соединяющей их сущности. Следует движение, которое могло бы перейти в парирование, если бы началось на несколько драгоценных секунд раньше. Но меч Дельты не подхватывает песню странника и каменеет в его руках. Клинок же стачается и втягивает энергию, и поэтому нота звучит глухо. Серебряные крылья раскрываются в обратном направлении, вынуждая странника замедлить удар. Когда меч достигает цели, удар теряет силу, превращаясь не более чем в невежливое похлопывание по спине. Странник успевает удивиться и разозлиться на меч Дельты, после чего поворачивается Бета, гневно занося собственный клинок. Дельта пытается вмешаться, тянется к брату, кладет ладонь ему на щеку, поворачивает к себе его лицо. Но, чтобы она не собиралась сказать, ее прерывают. Раздается несколько взрывов, и дворец сотрясается. Наступает пауза, достаточно долгая, чтобы ощутить вибрации в полу и задуматься над их источником. а затем услышать раздающийся снаружи рев. Нечеловеческий звук, что исходит от стены, плавит соединяющий из здания материал. Сперва медленно странник начинает скользить прочь от беты. Бросает хмурый взгляд на ничем не провинившиеся ноги. Когда инерция нарастает, странник наклоняется вперед, размахивая руками, чтобы удержать равновесие. Что-то давит на небесный дворец, разворачивая его. полно наклоняется под резким углом, превращаясь в пологий склон. У бета и дельта механически делают шаг наверх, и крылья удерживают их в том же положении, тогда как всё вокруг переворачивается вверх дном. Странику так не везёт. Он поскальзывается и падает лицом вниз. Ухватиться не за что, но носки его ботинок скрепят на гладком полу, находя опору. Мазар расстегивается на полу, превращаясь в бронированную звезду, медленно ползающую прочь. мимо прокатывается рила. Он не успевает её удержать, но ей удаётся схватить его за лодыжку, из-за чего оба проскальзывают ещё несколько шагов. Вскоре пол возвращается на место, не совсем ровно, но достаточно для того, чтобы странник сумел встать. Он помогает подняться риле. По её лицу бежит холодный пот, одна рука прижата к телу и продолжает слегка дымиться. Дельты и бета одновременно поворачиваются к стене. Кажется, оба увидели нечто шокирующее. Страник Щури смотрит туда же, Рила повторяет за ним. Они не находят в стене ничего странного, она такая же, какой была всегда, украшенная выкованными в серебре образами. Миниатюрные фигурки не стронулись с места, они по-прежнему стоят, застыв в различных позах и разыгрывая безмолвные сцены из древней истории. Бета и Дельта продолжают смотреть в стену, как и Страник с Рилой. Он уже собирается отвернуться, как вдруг раздаётся громкий и близкий взрыв. И в коридор влетает острёк из стенового копья. В форме острого конуса, похожен на наконечник гигантской стрелы, полтора метра в длину. Пока они наблюдают за ним, на его поверхности проявляются четыре линии, и шишка раскрывается, присасываясь к стене. Сердцевина его оказывается тёмным туннелем, похожим на уродливый гибрид жёлоба и глотки, покрытым мышцами серой плотью. Рило начинает сжимать руку странника чуть сильнее. Туннель дергается в конвульсиях, его конец крепко зажат, равно как и остальные мышцы. Из глубин раздается отвратительное пузырящееся бурление, и в итоге туннель извергает на пол тело. Это одна из воинов с ходулями из Слейка. Когда она выпрямляется, туннель блюет вторым из их числа, затем третьим, и коридор стремительно заполняется покрытыми слизью бойцами с оружием наготове. Вокруг бета начинает гудеть воздух. Он направляет свой меч на туннель и, взмахнув крыльями, бросается вперед. Возникает голубое сияние, образуя защитный купол шириной в размах его крыльев, покрывающий бету с кончика меча до основания плеч. Не успевает купол превратиться в кокон, как вспыхивает рука дельты, захватывая жесткими пальцами серебристую лодыжку. Разворачивается в воздухе, используя энергию движения беты, и перенаправляя ее в сторону, и отбрасывает брата по орбите поющим сияющим спутником. Дельта отпускает захват, отправляя брата вниз по коридору. Полет его недолг, и заканчивается он внушительным ударом. Тут же Дельта отправляется за ним, предоставляя Странника, Мазар, Рилу и Воина в самим себе. Они обмениваются взглядами и срываются с места, мчась в обратную сторону. Вэс перестанавливается у окна и бросает взгляд на продолжающееся сражение вокруг небесного дворца. К этому моменту к битве уже присоединился Дивенбург, его разноцветные навершия башен выглядывают из-за парапетов небесного дворца Альфы. Хотя живой город держится низко, нельзя сказать, что он не может дотянуться до врага. Большая часть ног позвонков змееподобно развернулась наверх, чтобы зацепиться за дворец во множестве точек. По мере того, как присоединяется всё больше ног, они начинают синхронно вытягиваться, снижая дворец до уровня Динбурга. Вздрагивают гигантские двигатели небесного дворца, сотрясая всё вокруг в апе об опасности, умудряясь под странным углом заблокироваться в воздухе. Отворачиваясь от окна, Веспер спешит наружу, и выходит из-под укрытия, так как дворец потерял равновесие, и люди внутри подобно бочкам скатываются вниз. Немногием удаётся зацепиться за колонны или выступы или нырнуть в ближайшие проходы. Веспера смеливается ступить на скользкий улит, держа в вытянутой руки меч, который крыльями ловит потоки, удерживая её. На половину скользя, на половину прыгая, она мчится вперёд, сосредоточившись на своей цели. Но даже несмотря на скорость, ей не догнать тету из семи. Бессмертная пикирует откуда-то сверху или летит наравне с ней, с лёгкостью удерживая нужный темп. Тэта направляет меч на Веспер, и бросает в неё чистую гневную ноту, заряженную сверкающим голубым светом. Веспер делает взмах мечом вокруг себя, выдаёт ответную ноту, рассекая стену огня и движется через открывшийся промежуток. Но всё же мечу не под силу одновременно отражать удары и направлять в Веспер, и поэтому она теряет скорость. Тэта вновь атакует, вынуждая её снова парировать, вынуждая Веспер положиться на милость гравитации. На спине она съезжает вниз, высоко держа меч, отражая злую песнь прежде, чем та может ее коснуться. И Тета следует за ней, продолжая нападение, выжидая, когда она откроется. Веспер проскальзывает еще дальше, едва успевая отклонить очередной удар. Мощь Теты испытывает ее голос и ее силы на прочность. Сперва ни одна не замечает гигантские костяные ноги Дивенбурга, которые спускаются прямиком на них. Над верхней его половиной извиваются щупальца, прозрачными червяками, пробуя воздух на вкус. И шишкообразная головка выстреливает в направлении в эспер, а затем открывается подобно четырехпалой руке, чтобы поймать ее в падении и унести прочь, наверх. Вторая нога набрасывается на тету, будто гигантский паук, хватающий серебряную муху. Бессмертный укрывается крыльями и взмывает в безопасное небо. В это время Веспер болтается на конце конечности, словно награда на ярмарочном столбе. Над ней нависает дворец во всём своём несломленном великолепии, а солнце смотрит на неё сверху, подобно паре разноцветных злых глаз. Она бросает взгляд вниз и видит свои дёргающиеся ноги, а за ними покатый пол дворца и неровные парапеты, похожие на челюсть с широко посаженными плоскими квадратными зубами. Сквозь просвет ей удаётся увидеть Дивенбург и очень, очень далеко внизу землю. Меч внимательно следит за конечностью, видит сущность вновь обретшую целостность первого, излучающую чужеродное величие. Веспер игнорирует его опасения, она слишком занята попытками не задохнуться, чтобы ещё думать о будущем. Картина резко меняется, когда её внезапно переворачивают и аккуратно ставят на боковую сторону здания, на время ставшего трапом, ведущим к косым улицам. Спасибо, произносит она. Ей кажется, что за ней наблюдают, а затем Костяная конечность удаляется, возвращаясь к той, что пытается уцепить тету, парящую в воздухе. Веспер не ждёт, чем всё закончится. Она слезает со здания и карабкается в открытый дверной проём. Отсюда меч снова указывает ей направление, вводя Веспер в глубь дворца, туда, где слышен скрип машин и биение сердца парящей крепости. Она минует внушительных размеров никем не тронутые галереи и лестничные пролёты. Немногие когда-либо забредали так глубоко во дворец, ибо отсюда во внутренние покои ведёт множество дверей, каждая 4 дюйма толщиной, и ни на одной нет ни ручки, ни замочной скважины. Когда Веспер подходит ближе, меч становится ключом, и двери бесследно исчезают, въезжая в стены. За последней дверью находится просторное сферическое зала, примерно полмили в диаметре. Больше её часть заполняет другая сфера световой двигатель, который всеми силами старается ослабить гравитацию в этом месте. Края её соединены проходами, позволяющими оказываться в различных частях этого гигантского мотора. С места на место перебегают несколько десятков в униформе инженеров, и двигатель время от времени высвечивает из темноты их насупленные призрачные лица. То, что дворец сейчас наклоняется, здесь не имеет никакого значения. ибо его уровень поддерживают умные гироскопы. Но несмотря на это и на все старания инженеров, моторы все равно барахлят. Вскоре служащие замечают Веспер. Хотя из-за характера своей работы они изолированы от остального мира, инженеры знают, кто она такая. Они также узнают меч и не имеют ни малейшего понятия, что теперь делать. При ее приближении они разбегаются, будто овцы, и встревожно следят за ней с безопасного расстояния. Она поднимается, пока не добирается до перехода, пролегающего над вершиной двигателя, который резко обрывается, будто трамплин, зависая над мягкой сияющей звездой. Дойдя до этого трамплина, они с мечом начинают петь. Не воинственную песнь серафимов, что обращает звук в оружие, но нежный напев родителя, который убаюкивает своего ребёнка. Это припев, состоящий из четырёх восходящих и падающих нот, которые повторяются в успокаивающем ритме. В ответ моторы стихают, тускнеют и затухают. Веспер продолжает усыплять световой двигатель. Небесный дворец Альфы прекращается противляться Дивинбургу. В итоге он вновь выравнивается и начинает постепенно снижаться в объятия живого города. В это время во дворес прорываются армии горны, подгоняемые странными костяными конечностями Дивинбурга. Каждый представляет собой часть транспортной некросистемы, которая по одному их всасывает, отправляет по внутренним каналам города, перебрасывая из одной трубки в другую, пока те не достигают костяных конечностей, уже прикреплённых к дворцу, где трубки их отрыгивают. Большинство попадает внутрь именно таким образом, присоединяясь к пришедшим с небесных кораблей и изменяя ход битвы. Те, кто не желает оказаться в некротрубе, и те, кто умеет лазать, добираются до основания дворца по верёвкам и канатам. или в некоторых случаях просто с нечеловеческим мастерством в него впрыгивают. Эти храбрые вторженцы лезут по внешним стенам, надеясь найти вход внутрь прежде, чем их заметят защитники. Странник подтягивается на одном из парапетов, Мазар с Рилой идут следом. Бойцы Слейка на своих изогнутых ходулях, которые позволяют им делать широкие шаги, с легкостью их обгоняют. Каждый несёт с собой свёрнутый длинный провод, который не разворачивают на той стороне, помогая остальным залезть по стене. Пока не заняты делом, янтарные глаза охватывают происходящее. По всему дворцу полыхают жестокие схватки, имперацам едва удаётся сдерживать силы горна. Чем больше людей оказывается внутри, тем сильнее увеличиваются шансы горна на победу. Но наверху разворачивается другая картина. Четверо из семи пытаются прорваться в сердце Дивенбурга. Костиные ноги дают им опору, управляемые волей пера, неумолимо пронзая и стегая, с каждым ударом готовые встать на место сломавшейся конечности. Тета, это и эпсилон действуют так же слажено, взлетая и прикрывая друг друга, поочерёдно пролетая над и под конечностями розья мечом и песней. Они похожи на группу путешественников, прорубающих себе путь сквозь злые лиственные заросли. Пусть они продвигаются медленно, но в итоге всё равно достигнут своей цели. Альфа действует более прямолинейно. Прямой удар мечом отрубает голову одной из конечностей. Рана загорается голубым огнём и окрашивается зелёным. Из неё вырывается инфернальная сущность. Скорее конечность начинает печально колыхаться, пока не гаснет пламя, и что-то как будто не перекрывает её поток сущности, поступающей от Дивенбурга. Это спасает первого от дальнейшей боли, но оставляет умирать бесполезные теперь щупальца. Ближайшие к нему конечности мешкают и выпрямляются парализованными змеями, и Альфа беспрепятственно проходит сквозь них. Если Альфе удастся проникнуть за оболочку города, он сможет убить первого, а без Дивенбурга силам горна конец. Странник хмурится. Касается винтовки Мазара и указывает на Альфу. — Ни за что, — отвечает та, — не проси меня об этом. Дельта бы была против. Эта фраза звучит слегка вопросительно, но у странника нет времени на споры. Альфа снижается. Вскоре он затеряется среди сияющих башен. Странник смотрит на меч Дельт и кивает в сторону Альфы. Меч встречается с ним взглядом, он напуган, но настроен решительно, и странник свободной рукой хватает одно из серебряных крыльев. Мазар качает головой. Не делай этого, настойчиво говорит она. Странник отпускает крыло, целует кончики пальцев и касается ими лба Рилы. Здоровой рукой она крепко обнимает его ногу. Он осторожно отцепляет её и слегка отталкивает. Разумеется, девочка пытается сопротивляться, но Мазар её оттаскивает. Не делай этого, повторяет она. Странник свешивается с парапета и направляет меч Дельты в спину Альфи. Оба и странник и меч, кажется, на мгновение сутуляются, после чего вновь выпрямляются. Он открывает рот и выдаёт резкую ноту, а клинок ловит её и перенаправляет, нанося удар лучом голубого огня. Луч бесплотной кометы устремляется прямиком вниз и попадает Тальфи в спину. На таком расстоянии песня растеряла большую часть своей силы и теперь похож на скорее на пощёчину или щелчок по уху, чем на настоящую атаку. И почему-то это даже хуже. Быстрым взмахом крыла Альфа разворачивается, его небесно-голубые глаза моментально находят странника. Через мгновение он на высокой скорости устремляется к ним. Странник лихорадочно машет рукой, показывая Мазар и Риле, что пора уходить отсюда. Они уходят, хотя Рила и сопротивляется, молотя ногами по воздуху, а пятками по броне Мазар. Успокоенный странник готовится к столкновению с Альфой. Подлетая ближе, Альфа направляет клинок страннику в грудь, после чего отвечает на его вызов. Странник падает духом. Глаз на мече Дельта испуган округляется, и пространство между ними наполняется огнем. Громогласно разносится гневная отповедь Альфы, достигая каждого уголка дворца, каждой улицы Дивенбурга, доходя даже до горна, пугая как людей, так и коз. На улицах дворца и его парапетах и в многочисленных коридорах на мгновение замирают инфернале. Люди и полукровки с облегчением осознавая, что не они являются причиной и предметом гнева бессмертного. Дельта и Бета прерывают свой спор и с интересом выходят наружу. А в недрах дворца Меч обращает свой взгляд наверх, и Выспер делает то же самое. Выругавшись, она срывается с места, хотя понимает, что уже слишком поздно. Странник пытается сморгнуть пыль и поднимается с четверенек. Перед ним, там, где еще пару мгновений назад были парапеты, раскинулось открытое пространство. В полу зияет круглое углубление, позволяя увидеть нижние уровни под другим углом и беспрепятственно лицезреть альфу. Бессмертный находится в шести метрах и стремительно приближается, все еще наставляя меч на странник и беря новую ноту, едва успевает отзвучать старое. Странник пытается парировать, но с тем же успехом он мог бы попытаться отразить ураган. Несмотря на то, что огонь не касается его кожи, сила Альфа отбрасывает его назад и отправляет в полёт. Прежде чем страннику удаётся акклиматизаться, Альфа атакует в третий раз, несясь с мечом наперевес, добавляя силу оружия к силе крыльев. Меч Дельты Храбров клиневается между ними. Его крылья дрожат, его глаз открыт лишь наполовину. даже если странник и пытальцу усилить парирование песни, то она тонет в рокети гнева и огня. А с триё меча альфа вонзаетцы в клинок дельты, толкая его в грудь страннику и вновь отправляя его в полёт. Подобно листу он летит к уже ожидающему его внутреннему дворику, инстинктивно выставляет руки, но это оказывается бесполезно, ибо падает он так же быстро, как и в прошлый раз. Меч Дельты действует более обдуманно, широко расправляет серебряные крылья над эфесом и использует потоки сущностей, чтобы замедлить их падение. Но даже несмотря на это, странник падает грязно, валится на бок, прокатывается по двору и только после этого останавливается. Его броня полностью измята, он лежит лицом вниз, закрыв глаза. Над ним кружит Альфа, копя силы для чего-то предстоящего. От меча тянется след голубого огня, который постепенно становится все ярче. Тут уже ведётся сражение, но и воины горные, и солдаты империи немедленно покидают двор, объединённые желанием избежать того, что грядёт. Лишь один человек идёт в противоположную сторону. Маленькая фигурка, поджимая одну руку, наконец-то сбросившая хватку своего надзирателя, бежит к страннику и опускается на колени рядом с ним, пока Альфа завершает второй круг. Её появление привлекает внимание Дельты, который уже какое-то время наблюдает за сценой. На лице бессмертной проступает сочувствие, она делает шаг вперёд, но Бэт останавливает сестру, кладя руку ей на плечо. Маленькое серебряное крыло и маленькая ручка слегка толкают странника, вынуждая его что-то выдать в ответ. Ни слова, даже не ворчание, но посыл очевиден: "Нет". Ни девочка, ни меч не обращают на это внимания и начинают пихать его сильнее. Странник смотрит наверх. Раздражение проясняет его разум, но тут вновь затуманивается, когда он осознаёт ситуацию. Альфа делает третий круг, более быстрый и странник с трудом поднимается на ноги. Когда альфа с мощным взмахом крыльев взлетает выше, огненный след удлиняется и почти превращается в петлю. Странник поднимает меч дельты, заслоняя собой рилу. На мгновение кажется, что альфа зависает в воздухе, но затем бессмертно разворачивается, и, ныряя и складывает крылья за спиной. Его меч сияет так ярко, что воздух испуган отступает. Подобно метеору, предвещающему конец, он устремляется вниз. Когда песня Альфы нарастает в мощи, Веспер заставляет себя бежать быстрее. Меч ее торопит, тревожно гудя. Проносясь мимо других, они выглядят весьма странно, и люди обоих лагерей отскакивают подальше, чтобы точно не попасться у них на пути. Она вылетает на улицу как раз вовремя, чтобы увидеть снижающегося Альфу. На его фоне странник, кажется, фигурка из палочек с мечом, палочкой в руке, от которой отходит ещё более жалкая тень. Не останавливаясь, Вес пробрасывается в воздух и берёт ноту. Когда она заканчивает поворот, меч оказывается направлен ровно туда, куда вскоре влетит Альфа, и пространство взрывается песней. Альфа неосознанно устремляется на перехват. Его внимание так сосредоточено на страннике, что он ничего больше не замечает. Когда её не хватает сил, чтобы сбить его с неба или отразить мощь его атаки, но хватит, чтобы перенаправить её и под углом отбросить Альфу, заставляя его врезаться в соседнее здание. Бессмертный пролетает прямо сквозь крышу через несколько этажей и тут взрывается ударная волна, разнося стены и срывая пол. То, что стоит от здания, рушится, и крыша складывается пополам, лишившись поддержки. Виспер резко тормозит рядом со странником. Он кивает ей, вздернув одну бровь. «Ты к этому готов?» Он снова кивает, и она понимает, что он лжет. Но все равно улыбается. «Я тоже». Переводит взгляд на Рилу. «Ты должна спрятаться. Сейчас же». Девочка мотает головой. «Рила?» Она снова мотает головой, укрываясь за спиной устранника. Веспер видит на лице девочки страх. Она боится битвы, боится жестокости, боится собственной матери. Она пытается смягчить выражение лица и тянется к дочери, как вдруг на том месте, где раньше было здание, во все стороны разлетаются обломки, и наружу вылезает Альфа. Все могло быть иначе, бормочет она и странник, а задача наповорачивает голову. Мы нападем на него вместе, ладно? Странник кивает. Альфа уже на ногах, и когда он широкими шагами направляется к ним, с его плеч слетает пыль. А обрушившись, здание не причинило бессмертному никакого вреда. и то, что ему пришлось выбираться из-под обломков, никак не сказалось на его силе. Чем ближе он подходит, тем явственнее видна разница в росте. «Ты проиграл», — говорит Веспер. «Оглянись вокруг. Твоя армия сдалась, твой дворец прикован к земле, и прямо у нас на глазах его осаждают. Но мы все еще можем спасти людей. Прикажи империи сложить оружие, и я смогу все это прекратить». Но в глазах Альфа она не видит никакого отклика. Легче Гару просить о милости. Он продолжает наступать. Вес поражестачается. Годами люди империи нуждались в тебе. Они возносили молитвы, чтобы ты вернулся, но ты пропускал их мимо ушей. Я знаю почему. Она смотрит за его спину на Дельту и на держащего её за плечо Бету. Ты боялся. Меч Альфа начинает утробно рычать. Ты боялся разлома, и пока поколения людей жили в страданиях, а твоя собственная сестра принесла себя в жертву, ты прятался в своих покоях. Затем ты боялся тоски, и пока хорошие люди — ее голос слегка срывается — жертвовали собой, ты прятался в своих покоях. И лишь теперь, когда самые страшные угрозы миновали, ты все-таки решил объявиться. И что же ты делаешь? Ты убиваешь тех самых людей, которых должен был защищать? А почему? Альфа уже практически на расстоянии клинка и, готовясь нанести удар, поднимает меч, чей рык оборачивается ревом. Веспер продолжает, перекритивая его. «Потому что ты опять испугался, ты боишься того, чему позволило случиться, и вместо того, чтобы взять на себя ответственность, ты...» Альфа делает выпад. «Два меча отражают клинок Альфы, и эта встреча громоподобна. Веспер и странник пятятся назад, переглядываются и коротко кивают друг другу, подтверждая свою готовность. «И вместо того, чтобы взять на себя ответственность, — продолжает Веспер, — ты просто все уничтожаешь». потому что очищать куда легче, чем пытаться понять. Потому что если ты избавишься от нас, она прерывается на очередную атаку альфы, и странник поддерживает её. Вновь в клинок натыкается на сопротивление двух мечей, вновь они быстро расходятся. Если ты избавишься от нас, то тебе не нужно будет брать ответственность ни за нас, ни за себя, ни за все те разы, когда ты нас подвёл. Я ещё раз предлагаю тебе: сдавайся. Альфа немедленно отвечает, его ответ наполнен гневом, его меч обрушивает удары, будто капли дождя, каждый из которых подобен грохоту молота, тяжелому и быстрому, вынуждающему врагов отступать назад. Странник сражается умело, но он всего лишь человек, и его связь с мечом дельты все еще слаба. Веспер сражается умело, двигаясь, как двигалась бы гамма, с таким же мастерством и яростью. Но и она смертна, ее мышцы устают, а тело уже сломлено. Кроме того, чтобы совладать с песней Альфа, им приходится драться на износ. Вскорь глотки начинают гореть, горло напрягается, и собственные усилия иссушают их изнутри с той же силой, что и Альфа. Выспер временно теряет возможность петь и говорить, все её силы уходят на то, чтобы выжить. Они пока сдерживают Альфу, но не смогут сдерживать его вечно. Что-то должно измениться, причём немедленно, если они собираются победить. Каждый раз, когда она думает, что видит слабое место в его обороне, Альфа уже его закрывает. Он и его меч считывают её намерения раньше, чем она успевает их осознать. Но и её меч наделяет её тем же преимуществом. Ни одна сторона не может удивить другую. Ей приходит мрачное осознание, что Альфе в принципе остаётся лишь немного подождать. Ибо чтобы она там не говорила, взять эти дворца не будет иметь никакого значения, если семеро всё ещё дают отпор. А если она пойдёт, то исчезнет и альянс с инферналами, и Горн. Должно же быть хоть что-то. Но атаки Альфы вышибают из её головы любые идеи, заставляя её отходить пятятся, и с каждым разом это даётся немного тяжелее. Странник тоже теряет силы, он едва успевает помогать ей парировать удары. И она знает, что где-то позади находится её дочь, и может только надеяться, что девочка нашла какое-нибудь укромное место и спряталась там. Мысли Арили тянут за собой чувство вины. Для неё всё могло сложиться иначе. Это моя вина. Что-то колит её в пальцы, она поднимает взгляд и видит, что меч ужалил её кончиком крыла. Он говорит ей сосредоточиться. Более того, он говорит: "Я атаковать". Когда кляну Кальфы в нофи пускается на неё, Веспер отходит в сторону, оставляя странника сдерживать удар в одиночку. Она слышит звон мечей, но без её помощи он не справляется, её отбрасывает назад. и он исчезает из поля ее зрения. Теперь у Веспер появился шанс атаковать, но ради этого она бросила собственного отца. Еще одна жертва, думает она, еще одно предательство. Веспер чувствует угрызение совести, но меч не позволяет ей такой роскоши и тянет ее вперед. Почему-то мысль о том, что она осмелится атаковать, удивляет Альфу. Он уже оступился, готовясь вновь нанести удар по тому месту, где только что была Веспер. Ему удается неуклюже парировать атаку. Ее меч искрится при столкновении с его клинком, а затем во второй раз, когда она разит его в плечо. Веспер использует это преимущество прежде, чем ему удается восстановить равновесие. Ее подпитывает злость, даруя необходимую силу. Веспер не может сказать, сколько в этом ее гнева, а сколько гнева меча, но это не важно, она все равно ему рада. Спотыкаясь, Альфа делает все, чтобы не позволить мечу его ужалить. Он выставляет клинок, ограждая себя от опасности. Крылья на его спине расправляются, возвращая к бессмертному равновесие, затем по очереди делают взмахи, пытаясь смести в эспер и прервать поток ее ударов. И ее сметает, но она не сопротивляется, позволяя боковому импульсу усилить ее удар, заставляя альфу открыться и оставляя на его серебристой груди темную линию. С одной стороны, само ранение незначительно, практически царапина. Но с другой, то, что он его получил, исторический момент, знаменующий подрыв совершенства. А Альфа уже не такой, каким был сотворен. Глаз изумленно моргает, устаившись на оставленный им след, и от чувства неправильности происходящего Веспер застывает на месте. А Альфа выпрямляет сорокачась дикой яростью, к которой, оказывается, не готов даже меч, и огонек сопротивления Веспер мгновенно затухает. Бессмертный плашмя бьет ее по ребрам, ломая их в нескольких местах, и она делает сальто назад, походя на хромую гимнастку, которой не удается встать на ноги, после куверка